Лесная гимназия «Скажи, Анастасия, тебя именно так воспитывали родители?» Она ответила мне, сделав небольшую паузу, в течение которой, наверное, вспомнила свое детство. «Я почти совсем не помню своих папу и маму. Меня воспитывали дедушка и прадедушка примерно так, как я сейчас рассказывала тебе». Но дело в том, что природу и окружающий меня животный мир я как бы сама хорошо чувствовала, может быть, не осознавая до конца всего ее механизма, но это было уже не главным, когда чувствуешь. Дедушка и прадедушка время от времени приходили ко мне и задавали вопросы, просили меня отвечать на них. У нас старшее поколение относится к младенцу и к маленькому ребенку как божеству и через ответы ребенка проверяет свою чистоту. Я стал просить Анастасию вспомнить какой-нибудь конкретный вопрос и ответ на него. Она улыбнулась и рассказала. Однажды я играла со змейкой. Поворачиваюсь, они стоят, улыбаются. Я очень обрадовала сразу, потому что с ними интересно. Только они могут вопросы задавать, и сердце у них бьется в таком же ритме, как и у меня, а у животных по-другому. Я подбежала к ним. Прадедушка поклонился мне, а дедушка взял меня на колени. Я слушала, как стучит его сердце, и перебирала, рассматривала волосы на его бороде. Молчим все, думаем, и хорошо так. Потом дедушка спрашивает меня, «Скажи, Анастасия, почему у меня волосы здесь растут?» И показывает на голову и на бороду, а здесь не растут, и показывает на лоб и нос. Я потрогала его лоб, нос, но ответ не рождается, а говорить необдуманно не могу, нужно самой понять. Когда они пришли в другой раз, дедушка снова говорит, Вот думать все продолжаю. Почему у меня волосы здесь растут, а здесь не растут? И снова показывает на лоб и на нос. Прадедушка внимательно и серьезно на меня смотрит. Тогда я подумала, может, действительно это его самая серьезная проблема? И спросила. Дедушка, а тебе что? Очень хочется, чтобы они везде росли. И на лобике. И на носике прадедушка задумался а дедушка отвечает нет не хочется так потому и не растут что тебе этого не хочется он задумчиво как бы уже сам себя спрашивает поглаживая бороду а здесь растут значит потому что мне так хочется я ему и подтвердила конечно дедушка и тебе и мне и тому кто тебя придумал Тут прадедушка как-то возбужденно спрашивает, «А кто, кто его придумал?» «Тот, кто все придумал», — ответила я. «Но где он, покажи?» — спрашивает прадедушка, поклонившись мне. Я сразу не смогла ответить им, но этот вопрос остался во мне, и я стала думать о нем часто. «А потом ответила?» — спросил я ответила через год примерно и новые вопросы получила а до того пока не ответила они мне новых не задавали и я очень сильно переживала